Сергей Вяземский. База продолжала отстраиваться. Наконец-то прибыла более-менее нормальная авиация, но вот с инфраструктурой под неё пока было всё нерадостно. Так как задел работ был сделан громадный, предпочтение отдавалось более насущным проектам, типа складов и укреплений для наземных войск. Так что даже временной полосы для тяжёлых беспилотников пока не собрали. Благо, что вместе с похожими на армейские хищеры дронами Фламинго доставили и ударно-разведывательные Ту-300, способные стартовать практически с пятачка благодаря твердотопливному ускорителю. Прибыли и первые вертолёты, для которых наличие специальных взлётно-посадочных полос было не критично. По паре ударных Ми-24 и транспортных Ми-8, а также целых две пары корабельных К-29. которые доставили и развернули в первую очередь. На милевских машинах какое-то время пришлось потратить на разборку и сборку несущих винтов и последующую их выверку. А вот на вертушках корабельного базирования просто сложили лопасти и быстро протащили через портал. Кравченко идеи корабельных машин быстрого развёртывания проникся моментально. Поэтому немедленно затребовал подкрепление в виде корабельных К52 А с прицелом на будущую перспективу заказал даже палубные истребители Су-33 укороченного взлёта и посадки. Какая никакая экономия сил и времени на постройку большой взлётно-посадочной полосы. Вряд ли, конечно, всё это богатство выложили бы по первому требованию майора, однако Кравченко не отчаивался, хотя на успех особо и не надеялся. Но на всякий случай требовал всё самое новое, лучшее и в больших количествах. Так был шанс, что доставят хоть что-то. Тем временем разведрота, сжавшаяся до минимума и чуть ли не из жалости переименованная в бригадную разведгруппу, усиленно готовилась к первому глубокому рейду по недружелюбной территории. Сроки первоначального карантина уже истекли, но новые люди из-за ленточки практически не прибывали. Не только военные, никаких гражданских спецов. Хотя уже пришло распоряжение установить контакт с местной властью в целях прекращения конфликта. С кем контакт, как устанавливать? Это уже не объяснялось, а лишь сопровождалось устным напутствием: "Включи солдатскую смекалку". Кравченко смкнул и переложил всю ответственность на разведку, как на профильное подразделение. Вяземскому уже смекать было не на кого, поэтому пришлось поругаться и полупираться для вида и готовиться к рейду. Тайфун набили едой, водой и топливом под завязку. Ввезли запасные комплекты формы, спальные мешки, трофейные палатки и прочее хозяйственное снаряжение. С материка зачем-то привезли даже пару армейских квадроциклов, хотя их вообще никто не заказывал и не ждал. Однако один немедленно приватизировал Вяземский, запихнув его в Тайфун, а второй передали в личное пользование Кравченко. В гиены же погрузили вооружение. Сергей не мелочился. И пользуясь случаем, в игре баллаз из арсенала в бригаде всё подряд. На каждого разведчика автомат и пистолет, гранаты ручные и к подствольникам, цинки с патронами, управляемые мины, одноразовые гранатомёты и реактивные огнемёты. В командирскую машину взяли положенные роте печенек и РПГ-7 с выстрелами, которые раньше приходилось видеть лишь по большим праздникам. Осколочные, термобарические и даже три тандемно-аккумулятивных, с боем, криками и чуть ли не дракой, выцарапанных у начальника склада РАФ. Старлею, по предписанию, было разрешено грабить склад вплоть до исподнего, однако жадный подполковник был всеми щупальцами против и все норовил пропихнуть обычные аккумулятивные ПГ-7В вместо положенных специальных гранат. Вяземского обнадежили, что в ближайшие дни Он может рассчитывать на полноценную авиаподдержку в виде ударных дронов и вертолётов, но Старлей всё-таки не расслаблялся. Запаса оружия и боеприпасов даже по предварительным оценкам хватало, чтобы выдержать бой с небольшой местной армией. Сергей порывался было даже прихватить с собой станковый гранатомёт, миномёт и ПЗРК, но доводы разума в итоге всё-таки возобладали. Для зенитных ракет явно не было достойной цели. ты да вряд ли бы их инфракрасные головки навелись на относительно холодную тушу дракона или кого-то подобного. Станковый гранатомёт не намного превосходил обычный ручной, а миномётом просто никто не мог адекватно пользоваться, кроме Эриксона. А его одного было явно недостаточно. Впрочем, в случае чего, в качестве эрзац миномёта вполне можно было использовать автоматические гранатомёты. Пока починенная Сторлей готовила имущество к походу, Сам временный командир роты учил местную латынь. К сожалению, все остальные разведчики продемонстрировали печальную неспособность учить другие языки, кроме русского и командно-матерного, в объеме большем, чем уровень полевого допросника. «И по задачам», — произнес Кравченко на инструктаже перед выходом в рейд. «Разведка арт-дивизионов. На вас картографирование местности и ближняя разведка». «Товарищ майор, а беспилотниками нельзя?» Немедленно погрустнел командир отделения разведки противотанкового дивизиона. "Нет, Кирянов, без пилотников нельзя", отрезал майор. "Моторресурс у них больно дорогой. А зачем тратить дорогое, если можно обойтись дешёвыми человеческими заменителями? Тем более, чего вам в лагере делать-то? Местность в прямой видимости и так пристрелена, так что теперь дело за более дальними рубежами. Чтобы не как в прошлый раз, залп батареи и впустую". Это я к вам, Константин Бачкович, обращаюсь. Денис Свирч. Так там же помехи были. Магия, будь она неладна. Ты мне на магию всё не списывай, погрозил пальцем Кравченко. Чего тогда третья батарея нормально встрелялась по противнику, а у тебя перелёт был чуть ли не в полкилометра? Так что не хрен, не хрен. Точ, майор. А во втором дивизионе БТР разведки не на ходу. Я тебе дам не на ходу. В рейт и тут все отговорки не принимаются. Машина сломана. Пешком на себе ЛПР и буссоли потащите, значит. Или у штаба своего, или комдива отбирайте кхэмки, всё равно они тут без надобности, только место занимают. Ну, ещё что? Только первый садан молчит. Не уж-то нечего сказать. Ни в оправдание, ни в отмазку. А у нас всё в порядке. Невозмутимо ответил артиллерийский капитан. Машина на ходу к выходу готова. А вот только акумы пришло из одной из самоходок снимать. Мы её, конечно, пока в капканере поставили, но надо бы новые акумы сделаем, кивнул Кравченко. Выцырыпаем мы вам новые акумы, не беспокойся. И ко всем обращаюсь. Докладываю голосом с беспилотников в округе замечены группы местных. Гражданские, не солдаты. Поэтому, говорю в очередной раз, с местными контактировать только по необходимости. с обязательным докладом по связи. Вести себя дружелюбно, подчёркиваю, дружелюбно, а не как фашисты в городе. Местную самогонку не жрать, местных девок не сношать, мужиков тем более. Да я это уже говорил, и не раз. И ещё не раз скажу, потому что всё равно найдётся какая-нибудь обезьяна, которой устав и мои устные распоряжения не писаны. Вести себя вежливо, как нормальные и вежливые люди. Демонстрировать позитивный образ наших доблестных, мать их, раз так, вооруженных сил. По вашим рожам будут судить обо всем нашем государстве. Вы лицо страны. И не дай бог я узнаю, что чье-то лицо вело себя как последняя морда. В местные конфликты не ввязываться. Хрен его знает, кто там с кем и за что воюет. Короче, вести себя как нормальные российские военные, а не как сраная американская Дельта. Всем всё понятно, нет? Тогда свободны, Вяземский, а ты задержись. Денис Юр'еч щёлкнул каблуками Старлей. Блин, Серёк, ты запарил. Нет в российской армии такого обычая, чтобы каблуками щёлкать. Не при царе живём. А я вас ещё могу назвать в вашем благородие согласно чину, сообщил разведчик. Я тебя назову. Так, пой сюда. Карту помнишь? Вяземский посмотрел на растеленную на столе карту местности. Так у меня такая же есть. Да и на память не жалуюсь. Это не такая же, как у тебя, возразил Кравченко. Это уже дополненная новыми данными с дронов. Примерно 200 км на северо-запад, видишь? Город, кивнул Сергей, довольно крупный, во всяком случае, по местным меркам. Это будет ваша цель. Разведать подходы к городу, прояснить обстановку, в контакт цели направлено не вступать, только в крайних случаях. Опять же, с обязательными докладами по радио. Велено прощупать маршрут, по которому можно будет дипмиссию опускать. Что, уже? Ну ты даёшь. Скорее, что, наконец-то? И да, задолбал уже, но долбать буду и дальше. Тем более, что с тебя и спрос другой в случае чего. Смотри, Серёга, веди себя вежливо, но вежливость подкрепляй силой. А в целом действуй по ситуации. Мало ли что может случиться. В случае чего сразу же выходи на совесть, но это не панацея. От тебя тоже много будет зависеть. И да, ещё мелочь такая на будущее. Старайтесь по крестьянским полям не раскатывать особо, чтобы местное крестнство не злить. Дороги есть, вдоль дорог и двигайтесь. Всё равно от местных проще в случае чего удрать, чем спрятаться. Так, понял меня? Вас понял, Денис Юр'евич, кивнул Вяземский. Не беспокойтесь, не подведу.